Помимо перебранок в школе, я всю неделю готовился. Первым пунктом уломал предков отвезти меня на выходные к бабке, в глушь, но не в Саратов. Мама сначала была обескуражена, такой нежданно-негаданно прорезавшейся внучьей любовью. Но потом обрадовалась от предвкушения свободных выходных и пообещала решить вопрос. Второй этап – техническое творчество. Без эскина, который мог все рассчитать из загруженных инженерных баз. Пришлось смириться с этим, но, как говорится, голь на выдумке хитра. Отыскал заброшенный, хрен знает когда и хрен знает куда спиннер. Приспособление казалось бы лишенное практического смысла, но я решил доказать обратное, заложив его в основу своей конструкции. Для начала привел его в порядок. Металл центрального подшипника полное говно. Окислился и стал подклинивать так, что хрен раскрутишь. С этим помогла отцовская вд Попшикал, подождал, разработал, решил, что сойдет. Следом приобрел и приделал три линейки с закругленными на концах китайскими светодиодными светильниками на батарейках с дистанционным управлением. Конструкцию отцентрировал, но возникла другая проблема. Стало нереально держать ее между пальцев, поэтому дольше всего пришлось провозиться с ручкой, прикрепив ее в центре. В итоге слепил неказистую конструкцию из разноцветного склеенного пластика и облепленную армированным скотчем. Проверил. Получилось то, что нужно. Третий пункт. Спер у малой ее караоке-микрофон. Подарок тете Светы и проклятие семьи. Два в одном. Но не кофе, а микрофон с Bluetooth колонкой Обновил заряд у чуда китайской технической мысли. Мощного светодиодного фонаря с функцией электрошокера. Тоже два в одном получается. Последним закинул экшн-камеру. Увы, не GoPro, а безымянный агрегат от тех же китайцев. Накопить на настоящую GoPro мне пока менее реально, чем выменить ее у инопланетян на тушенку. В пятницу, сразу после уроков, мать на машине забрала меня со школы, и мы рванули в деревню. Там, плотно заправившись бабушкиными разносолами, стоически перенеся тисканье и пощипывание, выслушав озвученные изменения моих характеристик, мол, и подрос, и похудел, в общем, побыв прилежным внуком, я при первой же возможности откланялся, попросив родных меня не терять. Когда прибывает делегация, мне было известно из их разговоров, так что я мог подготовиться к их прибытию, так как сегодня я выступаю принимающей стороной. Бредя по тропе от самого перрона, я старательно изучил окрестности на предмет наличия места, максимально подходящего для моих планов, и нашел его уже перед самым выходом из леса. Здесь было редколесье, А значит, деревья не будут загораживать шоу. И зрители насладятся в полном объеме. Кроме того, деревья ветвистые и выше. А значит, я смогу хорошо замаскироваться в режиссерской ложе. Забравшись на подходящее, проверил ногой ветку. Вес держит. Особенно не шатается. Резюмировал. Подойдет. Подтянув привязанный к веревке рюкзак, я начал готовиться к встрече. Первым делом закрепил спиннер на ветке светильниками вниз. Прицепил и туда же нацелил экшн-камеру. В руки взял фонарик и микрофон, в котором заблаговременно включил режим изменения голоса. К тому моменту уже порядком стемнело. Поэтому все. Сижу, жду, не отсвечиваю. Время потекло в каком-то рваном ритме. Сначала от адреналина в крови сердце разгонялось. Весь план представлялся уже реализованным, и я начинал давиться смехом. Потом внезапно я, наоборот, успокаивался, уходил на другой полюс настроения. Наваливалась апатия. Я переживал, что я тут делаю, веду себя как идиот. Да и вообще никто не приедет. Нужно все бросать, слазить и бежать назад в деревню. Так и сидел на ветке, пытаясь то успокоиться, то взбодриться. Старался поймать дзен, ту золотую середину, когда сознание чисто, но ты чувствуешь драйв и радость от процесса. Но при этом не теряется адекватность и связь с реальностью. Вдруг послышались голоса, и весь мандраж как рукой сняло. Я весь обратился вслух. Через некоторое время отчетливо различил два голоса. Один глухо рассказывал, вплетая забористые нецензурные обороты в речь. Из его наставлений выходило, что нужно идти тихо, не включать фонари, чтобы не привлекать к себе внимания и никого не вспугнуть. Все вокруг контролируется. И если вдруг обозначить себя, то пиши пропало. Ничего не увидите. Второй голос я узнал. Это был Константин. Он говорил параллельно, повторяя за первым спикером, но пропуская половину. Ну вот, идут, старательно исполняя инструкции. Это хорошо. Можно сказать, что меня не спугнули. Так что сейчас, как и было обещано, вы кое-что увидите. Такое увидите? Мало не покажется. Раскручиваю спиннер, пультом включаю на нем светильники одновременно с фонарем, Народ внизу проняло. Все встали, как вкопанные, задрав головы и пытаясь что-то рассмотреть. Где вам, ребятки? Все-таки световой поток, пару тысяч люминов, отлично слепит глаза в темноте даже сквозь пальцы. Не знаю, сколько времени длилась эта сцена, но заметив, что сам также подзавис, с трудом оторвался от созерцания статуй внизу. Еще раз проверил, что запись на экшен камеру включена, взял микрофон. «Приветствую вас, земляне!» Заранее заготовленная фраза привела совсем не к тому эффекту, на который я рассчитывал. Стоявший впереди незнакомый мужик в застиранном камуфляже с громким матом ушел в поля. Люба, Надя и Костя поддержали его начинание. Притом последний так завизжал, что я чуть не рухнул с ветки. Вадим сделал благообразное лицо и протянул ладони вверх. И тут, как говорится, Остапа понесло. Я представился дистанционным дроном-разведчиком. Заверил, что сам корабль недалеко. И там их готовы принять в самое ближайшее время. Спросил нет ли у них возможности раздобыть натуральных продуктов, так как экипажу надоела еда из пищевого синтезатора, и мы готовы приобрести все, что у них есть, на выгодных условиях. В попытке прервать радостную демонстрацию он их продуктов землянам лавину бреда дополнила якобы наша заинтересованность в нетривиальных механических или магических артефактах. Но даже эта шляпа никак не насторожила дебилов внизу. Они тщательно раскладывали на поляне докторскую, йогурты и прочий провиан из Ашана, выражая сожаление, что сейчас у них больше ничего нет. Видать, дальше разговоров между собой дело не зашло. И никто не озаботился приобрести никаких часовых механизмов, не говоря уже про что-то действительно интересное. На этом моменте вся приготовленная мной накануне речь закончилась. Говорить дальше я и не рассчитывал. Думал, что давно уже буду раскрыт. Но феерическая встреча с пришельцами продолжалась. И глядя на взволнованно придурковатые лица моих одноклассников внизу, я, как представитель инопланетной цивилизации, понимал, действительно недалекие, отсталые, Рано еще идти на полноценный контакт с такими. Да что здесь говорить? дебило одним словом. А раз так, то увеличиваем градус бреда. Какую ерунду я еще нес добрые пять минут, хоть убейте, не помню. Раскрылось все, когда я предложил присутствующим установить нейросети прямо здесь. Без всяких медкапсул и автодоков. Якобы только для них. И только сейчас. Вот ведь повезло ребятам. Есть такая возможность. Получив радостное согласие на процедуру, сообщил, что она будет проводиться ректально. Поэтому необходимо снять штаны и направить пятую точку прямо на источник света. Позиционирование провести с максимально возможной точностью. Булки расслабить до минимального дискомфорта. Выражение их лиц когда они внимали этой инфи, стояли у меня перед глазами все время, пока они орали, бегая внизу, и стремясь сбить меня с дерева, найденными в округе палками. Слава Кришне! Лезть за мной никто не рискнул. Правда, один раз мне хорошо прилетело по спине, от инерции я покачнулся, чуть было не потерял равновесие, ударился щекой о торчащий сук и расцарапал лицо. Но это были мелочи жизни. Я ржал во весь голос. В итоге, когда очередная дубина возмездия, запущенная снизу, повинуясь силе тяготения, врезала кому-то из обиженных по телесам, народ, пообещав мне серьезные проблемы в школе и продолжение истории, после чего удалился. Я выждал некоторое время, чтобы злопыхатели наверняка свалили вдали дальние, Проверил фонариком окрестности на наличие засады, потихоньку спустился. И в темноте, стараясь не шуметь, как и было ими рекомендовано, двинулся в деревню. Представляя, как загружу ролик в соцсети и разошлю ссылку одноклассникам. Сложнее всего мне было сдерживать смех. В голове раз за разом прокручивалось случившееся. Срезав часть пути по лесу, я все еще боялся засады. Поэтому по заросшей тропинке вышел на дорогу и продолжил свой путь. Не знаю, что заставило меня поднять голову и посмотреть вперед. Какого-то особенного предчувствия не было. Взгляд не зацепился ни за что особенное, Никаких вспышек в глазах или голосов в голове. Просто шел, смотрел под ноги. Поднимаю голову, а там он. Как понял, что он? По голосу. Фигура в бело-сером балахоне. Его очертания словно размыливались, будто бы он был нарисован акварельной краской на окружающем пространстве. Но нарисован он точно не был. Силуэт произнес. «Мальчик, хочешь конфетку?» Я не нашел ничего лучше, как ответить. «Покажи!» «Что?» — сказал он, как мне показалось, опешив. Учитывая его балахонистый наряд, я еще больше забеспокоился, поняв, что моя просьба получилась с подвохом. Поэтому напомнил. Речь шла о конфете. а протянул балахон и махнул в сторону придорожных кустов. «Она там! Пойдем, покажу!» И шагнул ко мне. В этот момент мне особенно сильно не захотелось никаких конфет. Наверное, так сильно не хотел конфет я еще никогда в жизни, но я не стал ему об этом говорить, а со всей мощи рванул вперед, стараясь пройти вскользь и слегка оттолкнув его в сторону, проскочить мимо. Но врезавшись в непонятное тело, я осознал ошибочность своих расчетов. Оно будто не заметило удара, зато меня развернуло и отшвырнуло в бок. Незнакомец, как я и рассчитывал, не ожидал от меня таких прытких действий, поэтому не успел сразу среагировать. Но и я не все учел. Как итог, отлетев, свалился на дорогу. Решив, что лежать это не вариант, а мой неудачный маневр все равно открыл мне дорогу, я, несмотря на сбившееся дыхание, из положения лежа стартанул в сторону деревни. На ходу одной рукой выдергивая фонарь из кармана, второй – сдирая заднюю защитную крышку электрошокера. Но мой рывок остановила рука незнакомца, крепко схватившая меня за шею. И пока мои ноги, продолжая свой путь в деревню, оторвались от земли, а тело, испытывая перегрузку от резкой остановки, пыталось принять горизонтальное положение прямо в воздухе, Я автоматически, без промедления вдавил в держащую меня руку шокер и нажал кнопку. Я даже успел осознать всю ошибочность данного действия перед тем, как вырубился от своего же электрошокера.